Ради чего вы живёте? Какова цель вашей жизни? Что значимого вы создали? Тусовки по барам и накачивание наркотиков не являются чем-то стоящим. Создали ли вы себе причину жить? Чего вы заслуживаете? Я заслуживаю любви, радости и всего хорошего. Или вы считаете, что заслужили только плохое? Почему? Когда эта мысль появилась в вашей жизни? Вы хотите избавиться от неё. Чем вы хотите её заменить? Помните, это мысли. А мысли можно менять. Что вы хотите сделать, чтобы стать более достойным человеком? Вы хотите использовать аффирмации «лечиться», «прощать»? Если да, тогда вы станете таким. Легко видеть. Как растет сила человека, идущего по пути, на котором он чувствует, что заслужил все самое хорошее. Попробуйте это лечение, чтобы создать новый позитивный настрой. Помните, что со временем вы сможете создавать собственные исцеляющие утверждения. А индивидуальный подход всегда был самым успешным. В конце концов, вы лучший специалист по себе, самому. И никто не знает вас так, как вы себя знаете. Лечение, дарующее чувства, достоинства. Я достоин. Я достоин всего наилучшего. Не немного, ни не чуточку, а всего. Сейчас я оставляю в прошлом все негативные, ограничивающие мысли. Я Освобождаюсь и избавляюсь от всех предрассудков моих родителей. Я люблю их, но иду дальше. Моя личность не зеркало их отрицательного мнения. Я освобождаюсь от страхов, И предубеждений общества, в котором сейчас живу. Я абсолютно свободен. Сейчас я движусь в новое пространство сознания, где хочу видеть себя другим. Я хочу созидать новые мысли о себе и своей жизни. И это новое мышление станет моей новой реальностью. Я уверен в том, что я един с энергией успеха во Вселенной. Сейчас я движусь к процветанию, и во мне заложены все возможности к этому. Я заслуживаю жизнь, хорошую жизнь. Я заслуживаю любовь, много любви. Я заслуживаю хорошее здоровье. Я заслуживаю жизни комфортной и богатой. Я заслуживаю радость и счастье. Я достоин свободы, свободы быть всем, кем я могу стать. Я заслуживаю даже больше, чем всё перечисленное. Я заслуживаю всего самого хорошего в жизни. Вселенная сгорает от желания реализовать мои новые представления о себе. Я принимаю эту насыщенную жизнь с радостью, удовольствием и благодарностью, потому что я достоин её. Я принимаю это. Я знаю, что всё это... Правда. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Неважно, что я думал о себе в прошлом. Сегодня наступил... Новый день. И в этом новом мгновении времени я начинаю смотреть на себя с большим сочувствием. Критицизм и стремление судить уходят. И я свободен принять всего себя. Я отношусь к своим мыслям так, словно от них зависит вся моя жизнь. Потому что знаю, что это правда. Открываются врата любви, моей любви к себе. Это путь к исцелению Я сделаю этот день таким, что его захочется помнить и завтра. Сегодня я начну путешествие к исцелению. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо. Хорошо в нашем мире.